Часа через два ее привели обратно. Глаз был подбит. «Зойки не было!» — о т чеканила она. «Подождем!» Смачивая глаз, она грязно ругалась. В ответ на плевок конвоир стукнул ее прикладом. «В следующую ночь пришли за мной. Тоскливо сжалось сердце от тех же слов. в п е т к е в и ч с вещами!» «Разве расскажешь, что это за ч у в с т в о когда тебя выкликают по кем-то где-то составленному списку? В какой путь? Каких законов существования и, главное, за что?» «Не с м е ю уходить в э т о без Эрика», — доносилась Валин на п у т с т в и е «Дура будешь, себя погубишь!» «А, знаю, что напрасно говорю. До свидания, Валин, спасибо». Для этапа были собраны одни женщины. Многие, как я, беспомощно озирались. Я поняла, что преимущественно здесь все по 5 8 статье. Стало легче. Кто-то сказал, что этап формируют в женский лагерь. Название места никто не знал, нас обыскивали, стригли, сумочки, оставшиеся мелочи заставили сдать якобы на склад для того, чтобы мы их уже никогда не получили. Ночь была долгой, томительной. Спал ли Эрик где-то здесь, в тюрьме, или его раньше меня угнали этапом? Я ждала дороги в лагерь в н е и з в е с т н ы й заведомо враждебный человеку и опасный мир. г л а в в а 5 Вся ночь перед этапом прошла без сна, выдали п а ё к 500 граммов хлеба и две, «Ржавые селедки. В тюремный двор уже заглянуло солнце, а нас все еще не строили. Кто-то из особо жаждущих разузнать место назначения тапа преуспел в этом. Мы должны были проследовать в Джангиджирский женский лагерь. Не слышали, сколько это от фрунзы? Километров пятьдесят-шестьдесят. А чем нас туда повезут? Повезут? А п е х о м топать не нравится?» Причина задержки стала ясна, когда из изолятора привели женщину, лицо которой было в истине желтых подтеках, о п у х ш а я со следами недавних побоев. Она шаталась, жмурилась от света, видимо, ее долго отхаживали. Молоденький со смазливым личиком командир этапа пронзительно закричал «Всем смотреть сюда, всем! Это чучело задумало бежать из лагеря!» так вот она н а за это получит, что полагается, а сейчас поведет вас дорогой, которой бежала. Если дадим круг в ё р с т в сто, ее благодарить будете ясно? Всем ясно, спрашиваю. Безучастную ко всему беглянку поставили головной в колонне. Нас пересчитали 40 человек. Прямоугольник, десять рядов по четыре человека, окруженный конвоирами и собаками, был готов к отправке. Командир напутствовал. «При побеге будем стрелять. Три шага вправо, три влево считаются попыткой к побегу. Понятно? Повторяю. Три шага вправо, три влево — получите пулю». Открыли тюремные ворота. Мы вступили на мостовые города. В одном его конце ютился дом с нашей опустевшей к о м н а т ы в другом еще спали моя свекровь Лина и трехлетняя большеглазая таточка. По мере того, как исчезали очертания города, я почти физически чувствовала, как от насильственного натяжения рвались не до конца еще изношенные чувства и представления о жизни, которые до той поры и составляли меня». Какого небожеского происхождения чуждая сила уводила меня в этом строю неизвестно на что, непонятно куда, почему ей следовало повиноваться? Мы шли и шли, никто ни с кем не разговаривал, только молоденький командир все надсадно кричал на ту несчастную, которая, спотыкаясь, тащилась в голове этапа. Часов до 10 шли относительно спокойно, но постепенно все, чему мы поначалу радовались после трехмесячного пребывания в камере «воздух, ветер и солнце»,